Телефонный звонок. «Фройлен Магра, это ассистент Лееб. Могу я попросить к телефону господина советника?» «Одну минутку, гер-ассистент. Сейчас я его приглашу». лея что у вас нового?» «Получен сигнал Рагнеда». «И что это значит?» и, «Извините, я и забыл». и что вы не знаете наших кодовых обозначений. Это значит, что поставленное мною задание выполнено, и интересующий нас объект взят живым, и его везут ко мне. — Вы в этом уверены? — Я только что созвался по радио со старшим поста, куда вышел Вилкотт. — А это кто такой? — Оберштурмфюрер Артур Вилкотт. Тот, кого я послал за Леоновым. — Вы абсолютно в этом уверены? — Абсолютно, герр. советник. Старший поста подтвердил мне. Билкот вышел из болот вместе с Леоновым. Но он подробно писал мне примет обоих. Так что можете докладывать рейсфюреру. — Вполне разделяю вашу радость, герр. Лееп, но с вашего позволения... Я пока воздержусь от данного доклада. Вот когда они будут здесь... Как вам будет угодно, герр-советник? В конце концов, вы здесь старший. Хм, весьма любезно с вашей стороны, герр-ассистент, напомнить мне об этом. Не смей больше вас задерживать. До свидания, герр-советник. А ведь, пожалуй, правда... Похоже, что некоторые мои выкладки оказались верными. Стало быть, ждать более не следует. Руки мне никто не связывал. Поэтому шансы на успех весьма велики. Пожалуй. Скрипнув тормозами, грузовик остановился. Достаточно резко, так что я чуть было не упал. И пришлось вытянуть руку, чтобы придержаться за борт. Снаружи нас окликнули повелительным голосом. «Водитель, давайте сюда!» Чуть приподняв голову над бортом, я огляделся. Впереди был небольшой ручеек. Дорога пересекала его и, сделав крутой поворот, исчезала за деревьями. Погрузившись передними колесами в ручей, одиноко стоял легковой автомобиль. Около него прохаживался офицер в камуфлированной форме. Наш водитель подбежал к нему и, вытянув руку в нацистском приветствии. «Хай, Гитлер, герр Гауптшунфюрер!» «Хай!» — небрежно отмахнулся тот. «Гефрейтор, помогите этому болвану вытащить автомобиль, а то он тут уже полчаса ковыряется». «Но у меня нет троса, герр Гауптшунфюрер!» А вдвоем мы не вытащим вашу машину. У вас в кузове сидят солдаты. Пусть вылезают. Вместе вы ее не то что вытолкните, на руках унесете. Но, гейр фюрер, они сопровождают важного пленного. Я не могу им прикасать. Там есть их старший. Может быть, вы сами ему скажете. Он тоже, как и вы, офицер». «Что за чушь вы тут несете, еврейтор? Какой еще пленный? Сейчас я сам посмотрю!» Подскочив к грузовику, офицер рывком подтянулся на руках и сел на борт верхом. Лицо его показалось мне знакомым. «На-да-же!» — протянул он вдруг осипшим голосом. «Какая встреча!» гер подполковник вот уж не ожидал вас тут увидеть!» «Горн! Он выглядел каким-то осунувшимся и даже помятым. От его чагольского вида не осталось и следа. Да, укатали и в кукрутые горки. Да, Герр-гауптштурфюрер, это я. Тоже не ожидал, что мы с вами еще раз увидимся». «Жаль, что сейчас, август, я бы принял эту встречу за рождественский подарок. Ну, ничего. Подарки делают не только на Рождество. Вы даже и не представляете, гер подполковник, как много важных людей хотели бы вас видеть, причем немедленно». «Солдаты!» — повернулся он к моим конвоирам. Помогите водителю вытолкнуть мой автомобиль. За пленными я и сам присмотрю. Он расстегнул кобуру и вытащил вальтер Передернул затвор, загоняя патрон в ствол. Ну, чего ждем? Оба солдата спрыгнули на землю и побежали к ручью. Вилкот проводил их взглядом и ничего не сказал. — Вот ведь как бывает! Облизнул губы Горн. «Признаться, я совсем уже был отчаялся вас увидеть, но Бог все-таки есть, и Он устроил нашу с вами встречу». «Вы так уверены в Божьем промысле?» «Когда вы поймете, насколько все серьезно, тоже в него поверите. Вот увидите, сейчас солдаты вытолкнут автомобиль». — И мы с вами проедем в одно место, где вас с нетерпением ждут. — Нет, — проскрепил Артур. — Извините, гауштурфюрер, но господин Леонов поедет со мной. Есть и другое место, где нас тоже с нетерпением ждут. — А вы кто еще такой? — Стоп, стоп, стоп. — Где-то я вас видел. Ну-ка, поверните голову. Он нетерпеливо махнул стволом пистолета. — Черт! Лицо явно знакомое, но... — Кто вы такой? — задели вас нечистый. — Оберштормфюрер Вилкотт, отдел от — Так вы из этих? Вы-то здесь с какого боку? — У меня приказ... Доставить господина Леонова к ассистенту Леебу. Какого еще? По какому праву он тут командует? Я забираю подполковника. Это приказ, оберштурмфюрер. Извольте выполнять. При всем уважении, гаверштурмфюрер, Я вам не подчинен. Я старше вас по званию. Извините, Но я не буду выполнять этот приказ. Я буду выполнять собой Прошу вас, мне не мешать. Обстановка накалялась. Горн сжимал пистолет в руке. Артур был безоружен. Свой пояс с пистолетами он дал солдатам еще в лагере. И теперь он вместе со совсем другим нашим оружием лежал, У левого борта кузова, в двух метрах от вилката как раз под ногами у горна. Однако, как я видел, это его не успокаивало. Гаупт-штурмфюрер был явно напряжен. Несколько раз он бросил взгляды на толпящихся у его машины солдат. — Так он боится Артура... — Да, чудеса да и только. — Ладно, не стоит ссориться, господа, я вас всех помирю. Оба повернулись ко мне. — Раз уж у вас возникли столь напряженные разногласия, — развел я руками, — выход один, так не доставайся же ты никому. На их лицах нарисовалось неприкрытое удивление. Явно никто из них беспреданницу не видел. «Вы тут уж без меня спорте хорошо? А я уж как-нибудь и сам, пешочком да по холодку. Уйду я от вас, плохо мне тут». С этими словами я встал и положил руку на край кузова. Горн изменился в лице. И тогда я резко скрутился вдоль борта, уходя вниз и в сторону. Грохнул выстрел. И правильно. А что, кто-то чего-то другого ожидал? Клиент бежать собрался. Чего же еще дожидаться-то? Правда, среди талантов гауптштурмфюрера умение стрелка как-то не обозначилось. Вот его пуля и канула в лес, как утюг в болото. Зато в дело вступил Артур.